Глава 18 В подъезде токсина вообще нет света. Судя по тому, что в доме горят окна, электричество отрубилось именно в подъезде. Или его отрубили. А вот лифт работает. На всякий случай поднимаюсь на нем этажом выше нужного, прислоняясь к стене и некоторое время слушаю тишину. Ровно в тот момент, когда делаю шаг вперед, раздается негромкий голос. «Как прошло свидание, князь!» «Очень знакомый голос, и на секунду я теряюсь. Не то чтобы не ожидал новой встречи, но, пожалуй, не так быстро и уж точно не здесь». «Ты уже по мне соскучился?» интересуюсь так же тихо, пытаясь понять, где он находится. «Колдун собственной персоной». Бояться его мне не приходится. Скорее-то, он должен меня бояться. Но он здесь. И точно один. Вопрос «Где?» Голос шел словно бы отовсюду, так же, как в камере его подземелья. Интересно, как он это делает? Скорее всего, с помощью какой-то техники. «Очень!» — говорит он с придыханием. «С тобой так интересно! Даже просто наблюдать!» «Ну...» Не ему одному со мной интересно, так что я не польщен. И не чувствую ничего присутствия. Скорее всего, колдуна здесь нет. Установлены микрофоны, а говорит он со мной откуда-нибудь с крыши или из какой-то квартиры. «Как тебе удалось соблазнить великую княжну?» — продолжает колдун. «Раньше она не была замечена в интимных связях. А тебя уже целует хотя вы знакомы меньше месяца». Понимаю, что на мне стоит маячок. Но не понимаю, как и когда его на меня поставили. Хотя, ну, конечно, мой смартфон. На нём опять стоит шпион. Об этом я вообще не подумал. В прошлый раз мне его убрал сильно продвинутый в таких вопросах Ильин. И вот поставили снова. Но кто и когда? В лагере? Видимо, да. Всё остальное время смартфон был со мной. Стоп, нет. Ещё он был у капитана Баканова в экспертном следственном отделе. «Что же ты молчишь, щенок?» спрашивает колдун. «Не оглядывайся. Ты меня не увидишь». «То есть он-то меня видит, и в любой момент в меня может полететь портал или что-то еще. Уверен, сам колдун мне даже не покажется. Выходи», — советую ему. «Нельзя же быть таким трусливым». «Зато ты очень смелый. Шляешься в разлом». Ты даже не издох там. В разломе нет связи с Российской империей. Откуда он знает, что я там был? Ответ прост. Ему уже известно, что дочь князя Назарова вернулась домой. И кто ее привел? Крысы колдуна живут не только в императорском дворце. «Ты мне мешаешь», — задумчиво говорит колдун. «А драться с тобой нет смысла. Ты обладаешь портальным даром как и я. Уйдёшь в любой момент, как и я. но не то чтобы. Но отлично, что он так думает. Так давай договоримся не уходить, — предлагаю. Решим нашу проблему здесь и сейчас. Этого я и хочу, — мгновенно соглашается он. Но не так, как ты думаешь. Ты способен на многое. И ты мне мешаешь. Знаешь, я готов с тобой договориться ухмыляясь. «О чем?» «Нет, дай угадаю. Зовешь на службу?» «Да!» — шепчет его голос, как будто прямо в ухо. «Будь хорошим мальчиком и соглашайся. Ты ведь уже думал об этом, правда? О том, что рядом со мной ты сможешь стать сильным, богатым и даже занять место около трона». «А чего не сам трон?» «Пусть болтает». Мои пауки, в которых влита тьма, уже бегут по этажам, но, как я и думал, пока никого не находят. «На троне я вижу себя, мальчик. Ты еще слишком молод для этого. Но, как патриот своей страны, должен понимать, что императорская династия себя исчерпала. Это уже многие понимают, Никита. Что он несет? Надо бы почитать о братстве свободных». Не лозунги типа "далой аристократию", а что-то посерьёзнее. Они явно не против монархии, и мне нравится династия Романовых. Но чем? Так как ты согласен на меня работать? Ловить одарённых и забирать их источники? Перетаскать тебе ингредиенты из разлома? Это слишком мелко для тебя. Я пока не знаю, что ты такая, но я узнаю однако ты точно способен на большее. «Ах да», — отзываюсь, продолжая наблюдать за своими пауками. «Помочь тебе влезть на трон?» «Ты уже встал на этот путь», — соглашается он. Подружился с великой княжной. «Хочешь, я отдам ее тебе, когда достигну своей цели? Или объединю ее источник с твоим? Она сильна и талантлива». Меня аж передергивает. «Я уже говорил тебе, что ты законченная мразь». «Еще нет», — отвечает он со смешком. «Но я с этим и не спорю. А ты что же, действительно истинный патриот? Гуманист? С высокоморальными принципами? Тогда, конечно, тебе не место рядом с таким мерзавцем, как я. Придется все же тебя избавиться». Он демонстративно вздыхает. И тут же происходят сразу два события. Один из моих пауков, встрепенувшись, начинает скрывать люк, ведущий на крышу, а в меня летит не плетение Я не чувствую эфира, зато ощущаю укол в левое плечо, при том, что в подъезде нет абсолютно никого. Это настолько неожиданно, что я пропускаю вторую иглу, прилетевшую сразу за первой. Она втыкается чуть ниже. Мгновенно накрываю себя иллюзией невидимости, отскакиваю в сторону, и третья игла пролетает мимо. Только теперь до меня доходит, откуда стреляют. На лестничной площадке настежь распахнуто окно. Седьмой этаж, сука! А ведь этот долбанный скалолаз мог выстрелить из огнестрела, а не игломета. Значит, я нужен колдуну живым, но пассивным, без сознания. Видимо, артефакт можно сделать только из источника живого, одаренного. И самому тупому гоблину понятно, что иглы у меня в плече были заполнены не ядом Это или транквилизатор, или миорелаксант, или убойное снотворное. А в меня порталом нет смысла. Я перенесусь туда, куда надо колдуну, но при этом буду в полной силе. Но я двигаюсь и не сплю. Видимо, универсальное противоядие токсина работает до сих пор. На всякий случай я постоянно пил его в разломе. Все это пролетает в голове, пока я бесшумно проношусь по лестнице к окну и хватаю удавкой тьмы, висящего на наружной стене скалолаза с иглометом выхватываю из его рук оружие, похожее на небольшой пистолет, без раздумий стряхиваю стрелка вниз и... Получаю огненным шаром в спину. Скользь, спасает реакция. Тьма рвётся наружу. Но выпустить её здесь я не могу, потому что это не подземелье Братства Свободных, набитое мутантами и моральными уродами. Это жилой дом, здесь люди. О тьме всё равно, кого жрать, и стены ей не помеха. Мой источник полон. Только сегодня утром я вышел из разлома и с той поры не пользовался эфиром ни разу. А потому иллюзия, которую я сплетаю, отпрыгивая от окна, выглядит так, что меня самого едва не кидает в дрожь. Не то дракон, не то не то пырь. Жуткое чудовище, аналог настоящей зефирки. Мой противник, метнувший в меня огнем, наконец спустился с крыши, и не то движется вверх по лестнице ему навстречу. Но вряд ли там сам колдун. Следом я запускаю удавку тьмы, которая безошибочно находит добычу, удирающую назад в разы быстрее моего нетопыря. Подтаскиваю придушного человека к себе. Точно не колдун? А жаль. Мой второй несостоявшийся убийца присоединяется к первому. Где-то там, внизу, под подъездными окнами. А третий, сука, стреляет в меня очередной иглой, и всё оттуда же, с наружной стены дома, только с другой стороны окна и попадает во второе плечо, потому что невидимость я успел с себя снять. После чего я обзавожусь вторым иглометом и отправляю ублюдка к двум первым. «Эй!» — окликаю колдуна. «Я тебя жду!» «Да что ж ты такое? Встретимся попозже, гаденыш!» С ненавистью отзывается он. Мои пауки, успевшие вылезти на крышу, останавливаются. Там никого больше нет. Колдун ушел порталом. «Это отлично!» потому что со мной что-то не так. На они я потратился изрядно, но это не та слабость. Выдергиваю из себя иглы, точнее, керамические полы и шприцы. Но дрянь уже в крови, и она все же работает, хоть и не так, как ожидал колдун. Ключ в замок токсиновой двери я вставляю, уже с трудом удерживая сознание. И, едва успев войти, валюсь в коридоре. Константин Шаховский, тем же вечером. Выбежавший на звук падения Шах с матом затащил пацана в комнату. Каменский дышал, что уже хорошо, но других признаков жизни не подавал. И никаких травм на нем не было. Стоя на коленях, Шах ощупал его еще раз, уже более детально. Ничего, разве что пульс сильно замедлен. Про Домового он вспомнил только когда тот материализовался рядом, в виде плотного туманного конуса со старческим лицом, и всклокоченный бородищей. «Помочь можешь?» «Я не доктор, но жив он. Там же зелья у вас». «Не секу в них», — отказался домовой и сообщил. «А внизу три человечка валяются. Сверху упали. Это не наших выкинул». «Он мог», — мрачно ответил Шах, совершенно не представляя, что делать. Скачущий вокруг пацана черный кот подвывал, но помочь уж точно ничем не мог. Звонить в скорую? Но тут смартфон зазвонил сам. Смартфон, пацана. И на экране светило имя — Матвей Соболев. Принимая вызов, Константин Шаховский осознал, что уже сделал свой выбор. «Но ты дела закончил уже?» — бесело спросил его Соболев. Шах скривился. В исполнении Соболева эта фраза звучала отвратительно. «Закончил дела, вашу мать!» — мелькнула мысль. «Одни закончил, другие еще не начал. Указаний жду. Пока вот обои к горчаковскому бастарду поклею». В жизни Константина Шаховского было много всякого разного. Скучать не приходилось. Но домработницей он не служил еще ни разу. Да и спасать парня, на которого охотился всего месяц назад, тоже как-то не довелось. «Свои закончил, твои решаю», — ответил он. «Кто это?» — напрягся Соболев. «Конь в пальто. Приезжай быстро спасать своего Каменского». Шах назвал адрес, имя хозяина квартиры и вырубил смартфон. Хрен знает, кто еще может позвонить пацану. Соболева за глаза хватит. «Он, сука, на меня кинется и едва увидит», — сказал он слух «Может, защищу», — пообещал домовой нужны человек то приедет доктор а то лучшие в москве хмыкнул шах <музыка> первое что я вижу очухавшись две знакомые морды они маячат сверху и друг с другом никак не сочетаются разве что в бреду никита очнулся выдает матвей соболев вот не я что очнулся раз уж вижу рядом со своим магом-защитником такого же озабоченного костью Шаха. И все мы в квартире токсина. Уже хорошо. «Скоро отмени», — говорит Шах, усаживаясь на пол около дивана, на котором я лежу. «Да пошел ты!» «И ты...» Матвей пытается согнать моего кошака, который уже влез на грудь и вылизывает мое лицо. Отбиваюсь от края и сажусь на диване. «Отмени, придурок!» — требует Шах. «Нас тут всех троих быть не должно!» «Оно тебе надо?» «Пацан в порядке, а в подъезде полиция торчит». «Поговори мне», — цедит Матвей. «Не надо скорую», — говорю ему. «Я в порядке. Мне вкололи что-то, но я уже в порядке». «А-а-а!» — хмыкает Шах. «Дохляки под окнами. Не твоя работа, Камецкий?» «Моя?» — соглашаюсь. «Матвей, ты как здесь?» «Шах меня позвал», — сдержанно отвечает мой маг-защитник. «Что тут происходит, Ник?» Это и мне интересно. Поглядываю обоих мужиков. У Шаха глаз заплыл, а у Матвея кровит губа. Ну, то, что встреча Соболева и Шаховского ограничилась одним фингалом и рассеченной губой, это явно заслуга домового. Не дал свою домработницу в обиду. Хотя я почти уверен, что Шах только защищался, а не в Дракулес. «Едва удержал твоего этого Никиту!» — будет сверху домовой. Он, как увидел Костеньку моего, так и кинулся. Ну, я его тащил, а тут он тебя увидел. В общем, потом помирились, — неожиданно заключает он. Костеньку. А Шах с Матвеем синхронно хмыкают. Матвей отменяет вызов скоро и говорит мне. «Не нуждаешься, значит, в опеке, а, ваше сиятельство?» «Как видишь, нет. Мог бы и не приезжать. Так, для начала». «Шаха ты не трогай, на Назарова он больше не работает». «А на кого работает?» — интересуется Матвей. «А он готовится жизнь положить за идеалы братства свободных», — отвечаю спокойно. «Правда, Костик?» «Видишь, уже за тебя чуть не положил», — хмуро говорит шах. «Кстати, спасибо вам, господин домовой, за своевременную защиту защиту». «Гудит сверху». «То есть ты определился?» — уточняю я. «Угу, сказал же», — кивает он. Ботинки вот надену и побегу на тебя работать. Осталась одна проблема. Добегу я только до первого свободного братана. Да ладно тебе утешаю. Сам же видел, трое братанов уже того. Тебя не встретят. И это только начало. Шах смотрит на меня во все глаза. Продолжаю. Я намерен уничтожить эту организацию вместе с ее главарем. Тогда и тебе дышать станет полегче. «А с чего я тебе должен верить, Каменский?» «Так я же твоя совесть, Костик», — напоминаю. «И надежда. И даже опора. Если захочешь. Своих я не бросаю». Матвей смотрит на меня задумчиво и замечает. «А про шаха ты мне ничего не сказал». «Не успел просто», — кидаю я, поднимаясь. «Потягиваюсь, проверяюсь. Да». Противоядие сработало отлично. «Кто б знал, когда пригодится». Бесценным товарищем я обзавелся в лице токсина. Все его зелья действуют безупречно. Если он самоучкой такого достиг, что ж будет, если получит соответствующее образование? Надо подумать об этом. Меня тут, походу, вообще окружают сплошные таланты. Принцесса вот — талантливый артефактор. Токсин — гениальный зелевар. А в противовес — колдун. Мразь, создавшая целую индустрию по созданию мутантов, и торгующая чужими источниками. Чтобы его уничтожить, я готов принять в команду любого полезного человека, даже вот Шаха, всё-таки боевой маг, и я держу его на поводке. «Матвей, а ты как попал в тот бункер?» «В клубе золотой гранат меня взяли», — неохотно отвечает мой маг-защитник. «Я там Шаха ловил». Шах матерится. «А Шах ловил тебя, потому что получил через моих людей нужную инфу», — продолжает Матвей. «А свободные братаны тебя от такого умного», — добавляет Шах. «Хе-хе-хе!» — ржет домовой. «Класс!» — заключаю я. «Так, я правильно понял расклад. Ты, Матвей, передал мне карту золотого граната, чтобы я туда приехал и исполнил роль живца. Для чего постарался, чтобы инфа о моем приезде дошла до людей князя Назарова. И вот вы там все сидели и ждали меня». «Примерно так», — кивает Матвей. «Шах попытался бы тебя скрутить, и мои ребята взяли бы его с поличным». «Хрен бы они меня взяли!» «Заткнись! Но Шах не сумел просто тебя дождаться. Полез ко мне в номер ночью, счеты свести». «Ну, Шаха понять, в общем-то, можно. Когда Матвей вез меня в военный лагерь, Шах с напарником остановили нас на дороге, потребовали, чтобы я ехал с ними, и позорно проиграли бой». «Костик», — обращаясь к Шаху, — «чё за детский сад? Может, я зря собираюсь тебя на службу брать?» Он кривится. «Да я спарин хотел ему предложить. Без плетений. Но ты же Соболев, нервный. Тебе только имя твоего князька назовет ты и кидаешься сразу». «Ты просто руки почесать хотел. Я понял», — киваю ему и поворачиваюсь к Батвею. «Продолжай». «Тогда я ещё не знал, что ты нужен не только Назарову. «Братство свободных выбрало именно этот момент, чтобы взять меня. Думаю, чтобы лишить тебя телохранителя. А тут Шах, и мы оба уже практически пустые. Паровозом меня зацепило», — поясняет Шах, ухмыляясь. «Охренеть», — резюмирую я. «Ну и что с тобой-то дальше было, жертва паровоза?» «Повязали вместе с твоим защитничком и в клетку заперли», — хмыкает он. «Нет, когда ты из бункера сбежал. Молодец, кстати». Я уверен, что в первую очередь, помимо оборудования и зелий, братство эвакуировало из бункера пленников. И надо иметь немало сил и, главное, мозгов, чтобы сбежать от них, даже в случае спешной эвакуации. «Я ж тебе сразу сказал», — говорит Шах. «В бункере том я сидел дней десять, а Назаров Косяков не прощает. Он только на вид такой любезный. Да и прав, если подумать». Кто знает, где я был все это время? Может, продался кому? А тут я такой заявлюсь, без пацана, которого должен привести зато с рассказом, как меня заломали и хрен знает, где держали. Нет уж. Короче, шах требует Матвей. И что? — спрашиваю. У тебя во всей столице никого, кроме Натальи Бородиной, не нашлось, где отсидеться? Никто не знает, что я с ней знаком. А она меня не сдаст. Но я так думал. «А чего ты так думал?» — мыкаю я. Обычный наемник Константин Шаховский и владелица знаменитого аукционного дома Наталья Бородина. Что же их связывает, мать вашу? Ну, не любовники же они в самом деле. Зато теперь понятно, для чего ей понадобился я. Ну, кроме койки. Та ж связана с братством свободных. «Мы были любовниками», — отвечает Шах. «Давно. И тогда еще и двадцати не стукнуло. А девка была та еще оторва». В общем, разошлись там и лет семь назад. Но одолжок у нее передо мной остался. Я ей тогда помог, но это тебе не важно. Вот решил востребовать, а она...» К дивану внезапно подъезжает журнальный столик, а на него плюхаются чайник, заварник, три чашки и даже тарелка с круассанами. Вот это сервис. Шах замолкает и недоуменно пялится на столик, а домовой гудит из ниоткуда. «Чаю попейте, гости дорогие!» «Ну и ты, Костик, а то в горле пересохнет. Страсти такие рассказывать. Давай, разливай, и себя не обидь, чего там?» Мой кошак со всем уважением получает миску с селёдкой. Прячу улыбку и благодарю. «Спасибо, господин Домовой, очень кстати». «А господин Домовой ни с кем такой интересной информации не поделится?» спрашивает Матвей, глядя, как шах хозяйничает. Домовой отчётливо фыркает не поделится разве что с токсином но тут уж никуда не деться если домовой дух присматривает за домом за его стены он не вносит ничего кроме разве что мусора я про хозяина квартиры уточняет матвей так наташка о которой костик тут треплется ему кузина отвечает домовой не скажу я ему не зачем родне дрянь всякую знать вот и отлично Но, возможно, инфой с токсином поделюсь я. Потому что родня, состоящая в террористической организации, это опасно. Посмотрим. «Продолжай», — киваю Шаху, когда мы разбираем чашки. «Да что тут продолжать?» — Мура отвечает он. «Она из Братства Свободных, ты же сам понял. Короче, велела здесь сидеть, пока я не понадоблюсь. А если свалю сюда то отловят и назад, в лабораторию. Ты хоть знаешь, пацан, что там творится?» «Знаю. И Матвей Соболев тоже знает, причем не от меня. Сдается мне, он знает даже больше, чем я. Некоторое время мы молча пьем чай и поедаем круассаны. Правда, из руки так и сидящего на полу шаха круассан вырывается сам собой и падает обратно в тарелку. «Ты не гость!» — назидательно сообщает домовой. В раскрытое окно слышны голоса полицейских. Они ходят и по подъезду, пытаясь установить, как, почему и откуда именно вывалились на асфальт сразу трое людей, причем с хорошей высоты, и очень неудачно упали. «Сюда не звонили еще?» — спрашиваю я, кивая на окно. «Звонили, пока ты в отключке был», — говорит Матвей. «Я прямо перед ними приехал. Мы не открыли». «И как мы теперь отсюда выйдем?» — прикидываю я. «Выйдите», — отвечает домовой. Я им глаза отведу, но не на толку. Минут пять. Нам хватит, — говорит Матвей. И, кстати, пора ехать. Этого тут оставляем? — спрашивает, кивая на Шаха. С ним бы поподробнее пообщаться надо. Успеем еще. Он отсюда никуда не денется. А Константин Шаховский внезапно лезет под диван. — На! — протягивают мне два игломета. А я ведь про них забыл. — Твой трофей, как понимаю, — говорит Шах. «Слышь, князь, а кто ты все-таки такой?» На секунду мне кажется, что тот же вопрос светится и в глазах Матвея Соболева.